В то время эта обещанная помощь, еле двигая ногами, еще только втягивалась в Габрово после безостановочного суточного перехода. «Немедля выступит на перевал», — сказал Родецкий, выслушав рапорт командира. «Это невозможно, ваше превосходительство», — вздохнул Цветинский. «Стрелки шли всю ночь. Столета в третий день держит Сулеймана». Побагровев, закричал Радецкой, «Вы — единственная его надежда, единственная, я понимаю, и все же настоятельно прошу дать стрелкам шесть часов отдыха». «Четыре!» — отрезал Радецкой. Он был грубоват даже с генералами. «Ровно двести сорок минут». Турецкие разведчики действительно прощупали правый фланг обороны, но Сулейман не стал дробить своих сил. Он направил туда свежие таборы подошедшего Реуф-Паши, а сильному отряду Весил паши приказал окружить русских севера, перерезав дорогу на Габрово. Именно этот день, 11 августа, турецкий полководец избрал днем генерального штурма и настолько был уверен в победе, что еще до атаки направил донесение султану о взятии Шипкинского перевала. В половине пятого утра началась мощная артиллерийская подготовка. Шипкинская позиция была буквально засыпана снарядами. Противник вел огонь с трех сторон одновременно. Грохот разрывов сливался в единый, безостановочный гром. Солнце померкло в дыму и пыли. Русские батареи на огонь не отвечали. В семь утра оборвалась канонада, и турки ринулись на приступ ложементов правого фланга. Через несколько минут они начали атаки и по всему фронту. Столетов точно определил направление главного удара противника, тут же приказав всем батареям вести огонь только по колоннам, атакующим с запада. Лишь малая батарея поддерживала защитников левого фланга, на который опять двинулись таборы, шагая по уже разлагавшимся трупам. Семь часов, почти без перерывов, аскеры Реуф-Паши рвались к центральной позиции. Одна за другой, синие волны выкатывались из-за деревьев, добегали до завалов перед ложементами — встреченные дружными залпами, откатывались, и сразу же новые волны начинали приступ. Берковский добрался до ложементов Алексина чудом. Пули сплошной завесой накрыли всю позицию. Он был уже дважды задет ими, но, перевязав раны, снова возвращался к Столетову, получив очередной приказ, и снова шел в огонь. «Ваш отряд, поручик», Переводится в резерв правого фланга. Место, где будете лежать, я укажу. Приказа на контратаку не будет. Генерал полагается на ваш опыт. Я понял. Гаврил подобрался к соседнему ложементу. Никитин, вы живы еще? Только не высовывайтесь. Меня перебрасывают на правый фланг. Учтите, что ложементы мои пусты. Сколько у вас людей? Семнадцать. Войн, определяющийся цел, отправил к доктору. У него распухла и почернела рука. «Прощайте, Никитин!» «Прощайте, Гавриил Иванович!» «Помните, левее вас ложементы пусты!» «Нет, не пусты!» Сказал вдруг капитан Нинов. «Я останусь здесь, поручик!» «Здесь погиб мой сын один!» «Если позволите, я останусь с капитаном Ниновым!» Сказал рослый, Очень молчаливый ополченец. Не годится оставлять человека одного. Фамилия? Леон Крудов. Оставайтесь, Крудов. Держите связь с Никитиным. Нинов. Он поддержит вас. Прощайте. Нинов лишь молча кивнул. Крудов сказал хмуро. Мы не отдадим живыми этих ложементов. Около двух часов пополудни турецкие атаки стали стихать. Ценой неимоверных усилий и жертв Противник лишь потеснил русских, Так и не сумев прорвать Единого фронта обороны. Смолкли турецкие рожки, Крики «Алла!», Залповый огонь защитников И их редкая «Ура!» Только жужжали пули, Смачно ударяя в камни. Беневолинский лежал В неглубокой снарядной воронке. Боль в раненой руке — начавшись сутки назад, и из-подваль почти незаметно переросла в невыносимо ноющую, от которой он скрипел зубами и покрывался потом. «Неужели гангрена?» отрывочно думал он. «Но я же обработал рану». «Неужели гангрена?» Надо было спешить к врачу, пока притих бой, пока его не свалила эта страшная боль и пока еще были силы, Он выбрался из воронки и медленно потащился к белым домикам перешейка, где доктор Коньков развернул основной перевязочный пункт. «Эй, куда под пули-то? Куда? Пригни, слышь, что ли!» — кричали брянцы. Около сотни их лежало в наспех отрытых ложементах. Это был резерв полковника Липинского, который он пока приберегал. Веневолинский услышал крики, но посмотрел в другую сторону. Ему почудился звон, оглянулся и рядом, в полусотне шагов, увидел турок. Пригнувшись, они быстро пересекали позицию, намеревая с тыла ударить по стальной батарее и таким образом замкнуть оба конца подковы, охватившей гору святого Николая. «Замкнуть!» и отрезать южную позицию русских от центральной, рассечь всю систему обороны надвое, лишить возможности маневрировать артиллерийским огнем и резервами. Как свыше двух сотен турок сумели просочиться через оборону правого фланга, раздумывать было некогда. «Брянцы, за мной!» — крикнул Беневолинский. «Бей, турок, братцы! Ура!» Турки крались осторожно, опасаясь не только преждевременно обнаружить себя, но и пульс собственных черкесов, все внимание их, было устремлено вперед к стальной батарее. Они то ли не заметили одиноко бредущего Беневолинского, то ли посчитали, что он их не заметил. Как бы там ни было, абрянцы первыми увидели противника и рванулись к нему с такой неудержимой яростью, что часть турок тут же бросилась бежать но большинство было перебито на месте благодарю вольно определяющийся сказал капитан командовавший брянцами вы лихо и главное вовремя отдали команду ранены дать провожатого нет мучительно задыхаясь сказал гниволинской я доберусь сам капитан и пошатываясь медленно потащился к белым домикам, со страхом думая, что это все-таки она, Гангрена. Четвертая стрелковая бригада генерал-майора Цветинского не принадлежала гвардии, не обладала никакими привилегиями и даже не имела истории. Бригада была сформирована незадолго до войны, и стрелковых рот обычных пехотных полков – и предназначалась для огневого боя. Стрелки были вооружены более современным оружием, лучше обучались, лучше стреляли, привыкли действовать рассыпным строем и с организацией специальных соединений стали значительной ударной силой. Четвертая стрелковая бригада впервые показала себя в боях за переправу, отлично действовала в составе летучего отряда «Гурко» но особую славу принесли ей дни Шипкинского семиднева. Именно тогда она получила от солдат прозвище «Железный». Сначала неофициально, затем в газетах и корреспонденциях, а позднее и в официальных документах. Это был первый и единственный случай в русской армии, когда воинская часть называлась не по месту первоначального формирования, и даже не по имени шефа, как правило, члена царствующего дома, а так, как назвал ее сам народ. Дорожа каждой минутой, отпущенной корпусным командиром на отдых, Цветинский все же провел своих стрелков через Габрово, до этого тихого, нетронутого войной городка уже доползла паника и ужасающие слухи о несметных полчищах османов – якобы окруживших защитников перевала. — Стрелки! — сказал Цветинский перед тем, как отдать команду. — Мы — единственная русская сила, которую увидят сейчас жители города и беженцы из-под Балкан. Знаю, что устали вы, и марш нам предстоит тяжелый. Но подтянитесь, братцы, пусть уверуют в нас, пусть успокоятся». Стрелки, совершившие двухсуточный бросок по сорокоградусной жаре, молча выровняли ряды, застегнули мундиры, подтянули ремни, лихо надвинули кепи. Бригада прошла через город, крепко печатая шаг разбитыми сапогами, в которых уже нестерпимо горели ноги, и, несмотря на ранний час, жители высыпали на улицы от мала до велика. Мужчины снимали шапки, кланялись в пояс. Женщины плакали, поднимали детей. Девушки бросали цветы под ноги стрелков. А когда колонна появилась на площади, где скопилось особенно много народа, седой священник с крестом в руке громко крикнул «Болгары, на колено!» Вся площадь опустилась на колени, И лишь священник остался стоять, торжественно осеняя крестом проходивших солдат. И стрелки прошли через эту площадь так, как не ходили ни на каком высочайшем смотру. За городом Цветинский выбрал запущенный сад, остановил бригаду. «Под ровно через двести минут». Солдаты и офицеры падали на землю, едва дойдя до тени. Торопливо сбросив сапоги, мгновенно засыпали, и скоро усталый храп повис над спящей бригадой. Цветинский расположился в полуземлянке хозяина сада, старого болгарина, сын и дочь которого вторые сутки возили на шибку воду и хлеб. Старик упрашивал генерала отдохнуть, обещая разбудить вовремя, Цветинский немного поупрямился, но глаза слепали сами собой. «Через час разбудишь», — сказал он, тут же рухнув на хозяйский топчан. Его разбудил не старик, а незнакомый господин в легком чесучевом пиджаке. «Пора вставать, генерал. Кто вы?» — удивленно спросил Цветинский, еще не придя в себя со сна. «Корреспондент». «Василий Иванович Немирович Данченко получил разрешение корпусного командира Федора Федоровича Радецкого следовать за вами. Не возражаете?» Не ожидая согласия, Василий Иванович улыбнулся и указал на низенькое оконце. «Ваши спят, как в раю». Стрелки по-прежнему храпели в саду, но теперь вокруг них было множество болгарских женщин, Они осторожно перетаскивали спящих в тень, когда до них добиралось солнце, отгоняли мух, смачивали губы водой. Многие, сев на землю, положили на колени стриженные солдатские головы. «Беженки!» — со вздохом пояснил Немирович Данченко. «Маггахан сказал мне, что Сулейман уничтожил в долине Тунджи не менее двадцати тысяч болгар». — Сколько я спал? — озабоченно спросил Цветинский. — Почти два часа, генерал. Извините, но я посчитал, что вам это необходимо. Через полчаса бригада выступила. Передохнувшие стрелки шли быстро, но дорога становилась все круче, а солнце уже немилосердно жгло спины, высушивая пот. Солдатские рубахи покрылись соляной коркой — панцирем сковав разгоряченные тела. «Ваше благородие, дозвольте разуться! Ноги в кровь сбил, не в Офицеры кивали. На слова не хватало сил. Уже добрые треть стрелков шагала босиком, оставляя кровавые следы на пыльной каменистой дороге. Цветинского нагнал командир батальона. В батальоне три случая солнечного удара — «Ваше превосходительство! Необходим короткий привал!» «Посмотрите вперед, полковник!»